Глава восьмая Интересные гипотезы с фактами И вновь я поразился непреодолимому чувству, просто-таки принуждающему меня проявить внимание к людям, находящимся на территории административного острова. Зачем мне это? Не знаю, но время покажет. Хотя, как я понимаю, намек был уже подан. И выразился он в неожиданном и сногсшибательном появлении двойника моей ненаградной Полины Потемкиной. Квыше я тут встречу, задал я себе вопрос, ступая по расчищенной площади. Даже не буду пытаться гадать над этим ребусом. Я сам себе и ответил, перехватив очередной раз тяжелую ношу с золотом. — Чукча, Чукча! — я обратился к своему фамилиару, сочтя полезным перекинуться с рыжим парочкой фраз. — Тем более, что время есть, хоть и немного, пока я пересекаю площадь до префектуры. — А я тут, хозяина! — мелкий сразу возник в моих мыслях, словно давно ждал и готовился к диспуту. — Однако, какая начальника умная! Так, хорошенечко дела, Абдэ... обды. «Вот ты состряпала, однако, заместительный главного гражданина!» Дюсадый начал подлизываться и льстить с заискивающей интернацией. «Моя гордость пытала необъятную. Я добрый начальник, так думаю!» Продолжил деспот, уже рассуждая. «Подарочные деньги, сумочки, однако, надобно на это, ну, считать. Стоп! Не... Пришлось оборвать его нескончаемый монолог «Стою, хозяина, однако». Чукча моментом понял, что я вопросы задавать намерен, а не его похвалю бы выслушивать. «Внимательно моя стоит». «Вот и стой, внимательно». тут ты, блин, рыжий, ну не сбивай ты меня с мыслей своими длинными речами». Я подверг деспота легкой дружеской критике, выразив ее в укоряющем «Тоне, пусть и мысленно». а хозяина! — пробурчал усатый. — Тебе такая фигура, как треугольник, говорит о чем-нибудь? — начал я издалека. — Эм... геомерия? — сделал первую попытку Чукча. — И геометрия тоже. — я кивнул ему в своих мыслях. — Ну, я с иного ракурса интересуюсь. С жизненного пришлось чуть ближе обозначить свой интерес. — Хозяина, однако... — Пусть твои наилучшие конкретики уделить внимательность, — взмолился усатый, хотя я и уверен в его прозорливом уме. — Хочешь сказать, что ты не догадался, о чем я? — подметил я не скрывая риторики. — Ты деда Ермака припоминаешь, а деда Мирку, старосту городка светлых, что живет на той стороне от великих хребтов? Я четко сформулировал вопрос для магического пройдохи. Чукча задумался над ответом, но быстро справился с умственными изысканиями. «Помнит моя, однако...» Он обрадовал меня отличной памятью. «А почему хозяина это выспрашивает от преданного фамильяра?» Тут он не сдержался от встречного уточнения. «У них, если ты помнишь, есть треугольники, вытатуированные над переносицами». Пришлось напомнить Рызаму, отличительную особенность этих двух старичков. а однако, а к чему это все? Чукча всерьез заинтересовался над ответом прозвучавшей загадкой со сходствами. «Эх, — Эх-эх-эх, понимаешь, Чукча, — я вздохнул, — мне не дает покоя эта фигура. Но не могу я не обратить внимание на то, что частные земли префектур имеет треугольную форму, — я начал рассуждать. «Даже пусть и не все, но одна-то земля, принадлежащая сквайрам Белли, она точно треугольная. Вот я и думаю, может, это не простое совпадение, а, усатый, как думаешь?» «Твойный хозяине надо посетить те земли, однако», — выдал Чукча самое очевидное и логичное из решений. «Согласен», — я мысленно кивнул «и что поразительно, Чукча». «Если соединить все углы в перстня Рюриков, то что получится?» «Шесть равносторонних треугольников», — блеснул знаниями усатый, но вопросительным тоном. «Правильно, равнобедренных», — я мысленно похвалил его. «И что-то подсказывают мне?» «А что мне подсказывает Я осмотрелся и отрицательно мотнул головой, словно прогнал наваждение. А ничего, ведь верхний Ляпин никак не может быть центром этой фигуры. Нужен центр другого треугольника или шестиугольника, например, того, того. Я мысленно представил, как соединяются углы шестиугольника, но через один, и получается еще один треугольник, вписанный в шестиугольник, который получается... Бррр, голова сейчас лоптет. — Короче, ты прав, Чукча. Нам, то есть мне, просто необходимо побывать на землях сквайров. Там и посмотреть, что к чему. Да, и куда вершины ведут вместе с центрами. А сейчас... Сейчас, Чукча, мои мысли приближены к неподтвержденным гипотезам. И только к ним. Я мысленно опустил руки, если проводить аллегорическое сравнение своего бессилия в решении этого сложнейшего уравнения. Мы оба прервались в общении и задумались над простым вопросом в трудной разрешенной задачей из начертательной геометрии с применением к местным реалям. Это я об этом думаю. А вот Рыжий, не знаю, о чем он мечтает. Между тем я уже вплотную подошел к дворцу префекта. Отметил много позолоты на статуях, несущих функции, поддерживающих колонн. Мускулистые воины и воительницы в древних доспехах держат карниз и массивный козырек над парадным входом. Причем эти скульптуры все разные, включая выражение лиц и боевое одеяние. Маг даже есть, показывающий своей громадной рукой в сторону великих хребтов. Однако его жест мне не совсем понятен, Он словно размазывается между призывом и указанием на опасность. Своеобразная скульптура. Ничего не скажешь. «Мой молодой друг, господин Феликс!» Радостные нотки в знакомом голосе оторвали меня от любования местной архитектурой. «Не скрою, это слегка неожиданная встреча». Я немедленно перевел взгляд на человека, только что вышедшего из дворца префекта. «Ну, правильно». Как же я сразу не узнал своего знакомого, ну, может, из-за смены его одежды на парадную? Нет, скорее всего, это из-за того, что я не смотрел по сторонам, а глазел на произведения древнего зодчества. Прекрасный сегодня день, друг мой, не правда ли? Господин Дефо утвердился в высказывании, а не поинтересовался погодой и посмотрел в ясное небо. А вот тут обещал сделать день пасмурным. Добавил Даниэль, переводя взгляд с небес на меня. «Погода бывает и переменчива», — подметил я иронично. «Рад вас видеть, господин Дефон. Вы тут по делам? Хотя это глупый вопрос. Раз мы с вами находимся на острове, со всеми местными управами и приказами, я поспешил исправиться, чтобы не выглядеть бестолковым. Не буду вас пытать по поводу, безусловно, важных дел». Добавил я и слегка улыбнулся своему знакомому, выражая радость от нечаянной встречи. «Я отвечу вам той же монетой, господин Феликс», Дефо поклонился, выражая благодарность за понимание. «И, в свою очередь, как вы, я не стану приставать к вам с вопросами о делах», добавил он и улыбнулся. но если вы свободны сегодняшним вечером», «То мы смогли бы вместе отужинать», — предложил Даниэль свой вариант скоротать вечернее время. «Как вы, мой молодой друг, отнесетесь к такому предложению?» Он скинул бровь в ожидании явно положительного ответа. «Я подумал о неотложных делах, связанных с составлением подробного бизнес-плана. При этом мне показалось сложным не менять своего выражения на озадаченное, но я справился». «С удовольствием». — Приму вас у себя, господин Даниэль, — заявил я, сочтя такое решение правильным. — Заходите ближе к вечеру, а там сходим поужинать или останемся у меня, — я, добавил я пару вариантов от тебя Тогда мой молодой друг до вечера. Он поклонился и направился в городскую праву. Я кивнул ему вслед и прошел к дверям префектуры, до которых оставалось чуть-чуть. Ну а далее... Далее все прошло совершенно предсказуемо для меня, или же почти так, как я себе и представлял. Меня встретил очередной клерк, указавший местоположение приемной целого маркиза. Но я вспомнил, что маркизы приравниваются к графьям. Вроде бы. Маркиз Авраам Роттердам, его сиятельство префект. Я хотел порадовать его сравнением с Линкольном, так как не только имя созвучно, но и его внешность показалась мне очень похожей на историческую. Однако я вовремя одумался. Переговоры начались с сухого официоза, а закончились крепкой дружбой, как заверил меня маркиз. Но всему виной я считаю два пуда золота, что даже по меркам моего мира являются неприличным богатством. 32 килограмма с хвостиком, выраженные в желтом металле? Да уж, такие вкладчики ко многому обязывают. Вот наша дружба и завязалась, правда, в одностороннем порядке. Мне этот человек не понравился своей вычурной правильностью. Слишком подозрительный это, и даже Дефо со своей врожденной аристократией в манерах и поведении, даже он слегка отстает от этого маркиза. Но бонус я поимел. Меня заверили в немедленные отправке копий моей торговой грамоты по всем префектурам за великими хребтами. Хм, еще и специальным нарочным Сейф меня откровенно порадовал. Просто и надежно. Куча знаков препинания в виде железных решеток постоянно сопровождали нас по путающемуся лабиринту до самой железной двери хранилища. Замков на ней нету, но зато есть куча магических запоров и всевозможных рунных защит. В рост я отдал половину сокровищ, а вторую часть золотых монет я могу утратить без каких-либо ограничений. Даже доверенность могу выдать на изъятие денежных средств. Не так это и сложно оформить при наличии моего родового перстня Рюриков. И вот... Покончив с делами во дворце префектуры, я вышел на площадь, намереваясь вернуться в мастерскую господина Витуса. Небо окончательно прояснилось, и я взглянул на него, радуясь синеве, и шумно вздохнул, отмечая безукоризненную чистоту воздуха, не испорченного техническим прогрессом тяжелой и вредной индустрии. «Ну вот, теперь вы, господин Ратозей, точно развеяли все мои сомнения». «Насчет вашей невнимательности!» — раздался знакомый девичий голос. «Как вы вообще без травм передвигаетесь по городским улицам?» «С таким-то отношением к окружению!» — добавила она с ноткой укора. «Фех! Даже и думать не стану!» — с уверенностью добавила девушка и замолчала. Я спохватился, перевел взгляд на нее, но было уже поздно. «Не получилось перекинуться парочкой фраз и познакомиться!» Моему взору открылась всего лишь спина быстро удаляющейся копии моей ненаглядной Полины. Ну вот, как же странен мир, а я теперь конкретным ротозеем слову в глазах этой... этой... ну незнакомки, короче. Да чего уж голову пеплом посыпать. Я развернулся и пересек площадь. Спокойно, и не останавливаясь у поста с жандармами, я перешел через мост оказавшись на нужной мне улице, где и сел в общественный транспорт, заплатив целую копейку. А прикол-то в чем? Стоит поездка всего четверть копеечки. По всему с меня и не взяли денег при первой посадке, но каким-то образом запомнили. И сейчас у меня остаются две неиспользуемые поездки, раз уж за них уплачено. Ну что сказать? Интересный сервис получается. А фишка-то в чем? А в том, что это всем выгодно. Я, например, могу как пассажир разок прокатиться бесплатно. А с другой стороны, я могу заплатить копейку при второй поездке, а потом взять и тут же покинуть город, не используя свою оплату в полной мере. Получится дармовой заработок извозчику или прибавок в городской казне... Да, собственно, мне и не жалко, раз уж в этом городе забота о гражданах на каждом шагу видна. Работникам на улицах платить нужно, и это не обсуждается. Но я поступил бы по-иному, исходя из практических познаний приемов в современной рекламе. Например, я сварганил бы что-нибудь из промо-слоганов «За копейку три поездки, а четвертая бесплатно». Хм, кстати... Коли мысли дошли до промо, до кареты уже подъезжают к вочине господина витоса Поэтому я попозже подумаю над этим важным пунктом в раскручивании первой сети супермаркетов Верхнего Ляпина. Ну, или Северной префектуры. Над названием, к слову, уже очень скоро голову придется ломать. И не мне одному. «Гидрит твою, да обкаромысла!» — прошептал я, и отшатнулся от входа в дом мастера. Из него, из дома, вышла страшная дама, которую я смело назвал ведьмой. И неожиданности я чуть не сел прямо на мостовую. Ее одежда так изысканная, в кавычках, украшена черепками мелких животных и грызунов, что будь ночь на дворе я стал бы заикой. «И чё ты там шепчешься?» — прозвучал вполне дружелюбный вопрос. «Извините, э, просто погода уж больно переменчива!» Я задрал голову, типа на нее и матерюсь. «Да?» Она недоверчиво склонила голову и прищурилась. «А я че уж подумала, что виной всему я?» Женщина хитро улыбнулась. «Да вы, молодой человек, не пугайтесь так!» Продолжила она. «Знахарка я!» Прозвучало ожидаемое мной пояснение. вот хмельная болезнь у витоса приключилась. Вот я и сподобилась самолично у него объявиться. Женщина поправила капюшон, потрепанный в накидке мага. Сам-то он в страх, как испужался ко мне заглянуть. Да, Лима прислал. Коего некий господин Феликс Тристаном прозвал. Она уж совсем меня вычислила, но продолжила игру вне недомовке. «Пойду я». «А ты, соколик, не серчаешь на бабку-то?» Закончила она монолог и спокойно пошла к ближайшему переулку. «Извините меня еще раз!» Выдал я уже гораздо смелее в спину знахарки. Тут я порадовался за исполнение строжайшего пункта отрезвости будущего компаньона или управляющего супермаркетом. «Молодец, Витас!» Что так быстро принял решение и закодировался, Или заговорился У прекрасной и страшной женщины Я вошел внутрь дома И моментально обомлел Сюрпризы продолжаются И сейчас они касаются Процесса уборки всех помещений Я хоть и не вижу верхние этажи Но точно знаю, что и там сейчас Происходит глобальное наведение порядка Народу тьма И все чем-то заняты «Хлоп, хлоп, хлоп!» Раздались громкие хлопки в ладоши из мастерской, что справа от входа расположена Все разом прекратилось, работники замерли и воцарилась тишина. В центральный коридор, что упирается в лестницу, ведущую к верхним этажам дома, вышел довольный Алим вместе с хозяином. «Мой господин, а мы тут убираемся!» и Мой слуга покрасил и опустил глаза, чуть ножкой не шаркнув. — Тристан, Алим, и чего ты стесняешься, а? — Перестань, я сразу увидел причину его неудобства. — И этот материал тебе очень идет. Я похлопал его по плечу, разглядывая сметанные жилеты-брюки. — Дитос, я смотрю, пошив одежды для нашего общего друга, идет полным ходом. — Как и уборка, — бодро продолжил я, и мы вошли в мастерскую. — Эх, эх, хозяин вздохнул. глядя на входную дверь так словно на пороге появилась та женщина знахарка и материалов купили и стекольного мастера наняли да вместе с плотничьей бригадою до да престолярной мастерской он в раз все мне доложил только господин феликс а нет пока мест рисунков обстоятельных для заказу вот и мастеровых пока нету добавил печальный хозяин только-только заговоренной от пьянства. За нами закрылась дверь, и за ней все опять зашуршало. Работа по приведению зала в порядок продолжилась с прежней интенсивностью, что меня очень порадовало. Великолепно! Я осмотрел убранный зал и оценил по достоинству кучу рулонов с различным материалом. Господа, я поздравляю вас! Идем с опережением... несуществующего графика», — добавил я и сел на предложенный Алимом стул у длинного прилавка. «Вам, господа, сколько времени осталось до приведения одежды Алима в порядок?» «Почти. Все сметано. Остроку положат мои помощники», — Витос деловито указал рукой на стеллаж, за которым находится сама пошивочная мастерская. «Да, это... Ну, договори, да че уж там». Я махнул рукой, ставя почти пустой саквояж с остатками золота на пол и достал свою тетрадь с изысканиями. Э, — Господин Феликс, так я нанял за денежку крошечную нескольких мастеров, у которых тоже мало заказчиков, — поясил он. — В сиютенны несколько разных размеров, как бы и нахазывали. — А время? Да сколько его надо? — До вечера справимся, — прозвучала конкретика которая меня вполне устроила. «Ну хорошо, занимайтесь, а я поработаю». Я скинул накидку и теплую куртку, которую подхватил мой слуга, и повесил на вешалку. «Только я попрошу, вы не отвлекайте меня», добавил я, и приступил к сотворению плана мероприятий и расписыванию отделов сети супермаркетов. «Блин, ну почему я не в маркетологи по торговле учиться пошел, а?» Придется самому разбираться и вспоминать, что есть в самых крохотных магазинах смешанной торговли. Налим с хозяином занялись своими делами, а я набросал первые несколько пунктов. И того Будем исходить из мизера. Закусочная должна быть, а над я поработаю дополнительно. Потом вся одежда и кожа ландерея с обувью на любой вкус». Продукты питания, включая яйца, хлеб, муку и молоко. Ну, что там еще, кроме масла, я покупал. Ну, и всего того, чего покупатели пожелают. Нужны небольшие отдельчики с хозяйственными мелочами, включая артефакты, разрешенные к продаже. И обязательно мясо. В этом мире его мало не бывает, а после... до спрос населения сам покажет, чего еще им будет нужно. И, конечно же... Необходимо позаботиться о поставщиках. Это я поручу Сивому с Барри, как специалистам в делах, связанных с переговорами. А теперь это все необходимо расписать подробнейшим образом и придумать, точнее заново сконструировать прилавки согласно этой ветке истории руси Блин! Там еще складские помещения понадобятся и ледники в подвалах. чтобы продукты не портились. А те, что не куплены, ну, например, молоко с выпечкой, их куда девать-то? Блин, как все сложно. А оказалось ведь проще простого. Как-то раз был у нас спор с дедами по поводу проблем. Я был мелкий, их не видел, думая и веря, что их никогда и не будет. Ходил в школу, и самое проблематичное в моей жизни это двойка по геометрии. «Не бывает людей совсем без проблем», — заявил прадед, деду и мне. «У кого их нет и не будет, то мне нет». «Я же двойку исправил, и все. Больше проблем не существует», — парировал я тогда с простодушием малого пацана. «Эх, это как геморрой», — обескуражил меня дед. «Поясни», — предсказуемо попросил я. Вот тогда слушай, сынок, и запоминай». Почему-то тогда продолжил прадед, а не дед. «У всех есть проблемы, и некоторые сравнивают с неприятной болезнью». Он хитро прищурился. «А смысл в чем?» «В том, что прожив много лет и то, и другое, у тебя обязательно появится. Люди делятся на тех, например, у кого сейчас есть геморрой, под которым мы подразумеваем проблемы». «Далее». На тех, у кого уже был он и, ну как твоя двойка по геометрии, и на тех у кого она обязательно будет. Как у тебя, молодого, утверждающего об отсутствии каких-то проблем. Но это лишь в данный момент времени. Да, интересно объяснение. Что такое геморрой, я еще точно не знаю, так как у меня его не было. Но вот проблемы уже были и есть. И я от появления новых не зарекаюсь, как и от этого геморроя, гордящего появиться на старости лет. Ладно, это все философия, а мне нужно план прорабатывать. Итак, продолжаем».